Благодарности. Хотелось бы поблагодарить всех, кто причастен к выходу в свет этой книги. Моего редактора Рут, агента Нэнси и соседку Лис, которая убедила меня не сжигать рукопись и не предавать ее забвению. Мартина за то, что носился со мной вверх-вниз по вулканам. Сотрудников музея города Ротаруа и поселка Те Вайроа за подробный рассказ об извержениях вулкана Таравера, новозеландского веерохвостого голубя за то, что ходил по пятам и клевал мою тень, а еще жуков, которых потревожили мои шаги, горные племена сапы, у которых заведено брить лбы, вешать в дверях полотнище для изгнания злых духов и где живут черные хмонги, лица и руки которых покрыты темно-синими разводами краски, от пропахших дымом одежд. Эллен Уолтерс за рассказ из первых уст о том, как можно заживо поджариться на солнце в унесенной в море лодке. Профаунд Десиженс за превосходный Сторм, Эскуэлу Севилья из Антигуа, что в Гватемале. Легенду Маори о соперничестве между Таранаки и Тангариро За прекрасную Пихангу, Кэрол за доброту и гостеприимство, Майкла Ко за книгу Майя, Вулканы Таранаки, Таравира, Тангарира, Руапеху, Вакаари, Нгау Рухое, Бальдера, сент Хеленс, Ариналь, Фуэго, Пакая. И последний, но не менее важный, мой любимый вулкан Феликс Эгмонт Гейрингер. А еще я никак не могу забыть ту девочку, которая внезапно появилась посреди расположенного в джунглях камбаджийского храма и следовала за мной с молчаливым упорством, пока я не обратила на нее внимание. У нее были широко посаженные глаза, тихий голосок, а на плече красовалось создание, похожее на виверру. Она просила надуть ей шарик. Получив желаемое, девочка скрылась в чаще. Я так и не узнала, кто она. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2018 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читала Ольга Петрова.